Гнев Аполлона. Священная дорога нехотя поднималась в гору. Впереди в утреннем тумане вырисовывался храм Аполлона. Легкий, как бы парящий в воздухе, он оправдывал древнее предание о том, что первое святилище было построено из перьев или лебяжьего пуха, замененных впоследствии мрамором. Каждый шаг стоил Кафису невероятных усилий. Казалось, к ступням привязаны свинцовые подошвы. Страшно подумать, что приближается мгновение, когда он вступит в храм и протянет жрецам этот жгущий его ладони деревянный пенал. В нем послание Сулы. Его требование немедленно выдать сокровища и отправить их в римский лагерь, где они будут целее. Даже в этом добавлении, совсем ненужном, Сула показал свою лживую натуру. На глазах Кофиса была срублена роща Академа, и деревья, дававшие Платону тень, стали катапультами и баллистами, осадными лестницами и таранами. Сула не пощадил и Ликея, место вдохновенного труда Аристотеля. Там он разбил лагерь. Все это могло быть объяснено, если не военной необходимостью вполне естественной ненавистью к афинянам, поднявшим оружие против Рима. Но Дельфы не объявляли Суле войны. Они не помогали его врагам. Дельфийские жрецы всегда враждебны к Черне, Сула это знал. Ему было известно, что его предки в трудные моменты своей истории не раз обращались к Пифии за советом. Он слышал, какой почёт оказали оракулу римляне, освободившие Элладу от власти македонских царей. Кафис невольно вспомнил свой первый визит к Сулле. Уже тогда консул замыслил это кощунство. Каталог великих творений должен облегчить грабеж Афин. Кафис понял это, когда уже было поздно. Став рабом Суллы, он не мог отказаться от этого нового поручения. Он боялся его ядовито-голубых глаз. Голос Сулы вызывал в нем дрожь. Кафис понимал всю глубину своего падения. И всё же он шел, тяжело передвигая ноги навстречу неизбежному. Осталась позади сокровищница Афинян. Еще один поворот, и открылась лестница, ведущая к колоннам. Они были похожи на карающих богов. За ними полумрак зала, в глубине мерцала фигура со вскинутым луком. Аполлон смотрел на пришельца с гневом и презрением. На его губах застыла уничтожающая улыбка. Земля пошатнулась под кофисом. Он упал к ногам статуи бездыханным. В этот день Оракул потерял сокровища, накопленные веками. Золотые чаши, присланные крезом, серебро из марафонской добычи афинян, дары персидских царей и теренских пиратов. Но храмовые летописи пополнились новым чудом. Эллин, которого римский полководец отправил за священными дарами Оракула, хотел унести и статую Аполлона, но только он протянул к ней свою кощунственную руку, как бог испепелил его своим гневом. По этому случаю вспомнили древнее изречение Пифии. «Карою будет тебе покрытая трупьями кожа! Или внезапная смерть! Вот твой безумец удел!» Пифия всегда выражалась неясно, но никто из сохранивших веру в чудеса не сомневался, что первое из наказаний ожидает самого Сулу.